Глава 16. Решение ведьмы. Верховная ведьма оказалась высокой и худощавой женщиной лет 50 на вид. Леди Сильва Аверти была элегантно одета, седые волосы собраны в строгий пучок, а в ее ярко-зелёных глазах таилась глубокая мудрость. С первого взгляда она произвела на меня приятное впечатление. Леди Сильва встретила нас на пороге, пригласила в дом, угостила чаем и только потом решила поинтересоваться, зачем мы, собственно, явились. Помимо меня, Кая и Адалиса за круглым столом сидела светловолосая симпатичная девушка лет 18-19 на вид, с такими же яркими зелеными глазами, как у верховной ведьмы. Ее нам представили как магнолию, И если на меня она смотрела лишь с легким интересом, то на Кая бросала холодные взгляды, полные острой настороженности. Когда же Кайтер коротко объяснил Верховной Ведьме суть нашей проблемы, она некоторое время всматривалась в брачные символы на его запястьях, потом попросила нас взяться за руки, а после этого вынесла свой вердикт. «Нет, простите». — сказала она, скрестив руки на груди. — Я не пойду против воли богов. — Но ведь вам по силам разорвать эту связь, — ровным тоном проговорил Кай. — Не уверена, — женщина отрицательно покачала головой. — Она крепкая, даже несмотря на то, что прошло столько лет. Я ведь хорошо помню вашу историю. Помню, Кай, как ты приходил ко мне за советом и как потом решил пойти против собственного дяди. Она тяжело вздохнула и добавила. «Мне жаль, что с вами обоими произошло так много плохого. Но если магическая связь между вами до сих пор так сильна, то рвать ее преступления против природы, против стихии и богов, я не пойду на это». «Леди Сильва», — обратился к ней Адалис, «если ее не разорвать, им обоим будет грозить опасность. Канцлер не оставит их в покое». К тому же через неделю Кай должен жениться на Алексис Аргоферс. «Знаю», — покивала ведьма, — «но своего решения не изменю, не уговаривай». «Это может привести к катастрофическим последствиям», — продолжил Дал. «Нет». «Леди Аверти», — обратилась к ней я, обняв ладонями горячую чашку с чаем. «Наш брак был ошибкой, которая обошлась нам...» «Мне слишком дорого. Сейчас вы мой шанс на нормальную, спокойную жизнь, без оглядки на прошлое. Мы с Каем давно стали другими людьми. Между нами нет чувств. Все, что нас связывает, — это магический брак, который нам обязательно нужно расторгнуть. К тому же от его союза с леди Арго Ферс зависит будущее страны». «Пф», — бросила женщина, посмотрев мне в глаза, — Под её пристальным взглядом я поежилась. «Ты смотришь на все только с одной стороны, с темной, но я вижу больше и дальше. Если разорвать вашу связь, это все только усложнит, но итог будет один. Боги не просто так связали вас настолько крепко. Значит, в их великом замысле вы должны быть вместе». «То есть у нас нет права самим творить свою судьбу?» Я нервно вздохнула. «Я не согласна, простите. За меня уже достаточно решали. И если разорвать нашу связь вам по силам, я готова взять на себя всю ответственность перед богами, стихиями, всем миром. Готова заплатить ту цену, которую вы назначите. Уверена, Кайтер со мной согласится». Я повернулась к Каю, ждала, что он уверенно подтвердит мои слова. Но он молчал. Выглядел задумчивым и серьезным, а осмотрел при этом на сияющий золотом знак на своей руке. Верховная ведьма все сильнее хмурилась, а Далис нервно постукивал пальцами по столу. Вокруг ощущалось нарастающее напряжение, которое грозило в любой момент обернуться взрывом. И он случился, но пришел совсем не с той стороны, с которой можно было ожидать. «Я могу разорвать связывающие вас магические нити», — вдруг сказала светловолосая ученица верховной ведьмы, но смотрела при этом только на Кая. «Но вы взамен дадите клятву, что снимете с Брана все обвинения и не станете привлекать его к противозаконной работе. И вообще оставите нас с ним в покое». «Мэгги?» Возмущенно воскликнула Леди Аверти и в негодовании уставилась на ученицу. «Простите, Леди Сильва, что иду против вашего решения», — уверенно ответила Магнолия. «Но для меня это шанс обезопасить себя и своего жениха. Поэтому я готова пойти даже против воли богов, тем более что они сами наделили меня такой силой». «Ты сделаешь лишь хуже», — взволнованно проговорила Верховная Ведьма. Капитан Гринстик и леди Карин пришли сюда с твёрдым решением. Проделали немалый путь. Я вижу, что их ауры и их души изранены. Связь между ними повреждена, искривлена и приносит обоим лишь боль. Она слишком сложная. Восстановить ее я не смогу, но убрать — вполне. Она бы сама со временем восстановилась. Леди Аверти приложила ладонь к своей щеке. Майги, нельзя лезть в то, что скреплено богами. Я лишь хочу всем помочь, в том числе и нам, с Браном», — не желала сдаваться девушка. Она снова посмотрела в глаза Каю и спросила. «Вы согласны на мои условия?» «Согласен», — ответил он. «Но не могу принять ваше вмешательство без позволения вашей наставницы. Простите, Магнолия, но на конфликт с леди Аверти я не пойду». «Мне захотелось его стукнуть. С каких пор он стал таким правильным?» Верховная ведьма фыркнула, встала из-за стола и окинула нас всех холодным взглядом. «Приходите после заката. Я должна все обдумать», — произнесла она недовольным тоном. Кай поднялся, протянул мне руку, в которую я, не задумываясь, вложила свою, и тоже встала. Мы направились к выходу первыми, и уже на крыльце нас догнала Далис. Идемте ко мне, сказал ректор. Мой дом рядом, и комнат в нем хватает. Поживете пока там. С чего такое щедрое предложение? ровным тоном поинтересовался Кай. Оно в первую очередь для Карин, а ты просто идешь прицепом, съихидничал дал. Туда любопытные студенты точно не сунутся. «Да и защищен особняк наилучшим образом, а еще Он повернулся ко мне и, чуть помолчав, добавил. «Мэгги очень импульсивная и упрямая, как стадо баранов. Переубедить ее может только Бран, ее жених, но сейчас он вряд ли станет это делать. Она сильнее, чем леди Аверти, но и безрассудства ей хватает. Поэтому я уверен, наша верховная ведьма согласится, но поставит свои условия». В этом все ведьмы предсказуемо похожи. «Им совсем не свойственно бескорыстие», — проговорила я с обидой на обстоятельства. Дал вздохнул, а вместо него ответил Кайтер. У них на все свой взгляд. Даже соглашаясь разорвать нашу связь, Магнулия сначала убедила себя, что делает доброе дело. Правильное, правое а ради безопасности Брана она пойдет на что угодно, это мы уже проходили. От своего решения она вряд ли отступится. «Значит», — сказала я задумчиво, — «связь будет разорвана?» «Вероятнее всего», — ответил Кай. Вопреки моим ожиданиям, он не выглядел довольным, да и руку мою до сих пор не отпустил. Так и вел, аккуратно сжимая мои пальчики, будто мы были настоящей парой. Я же к своему стыду и слабости не стала освобождаться от его мягкого, но уверенного захвата. Чувствовала пальцами тепло Кайтера и сама в ответ сжимала его ладонь. Именно сейчас, когда окончательный разрыв оказался так близок, я все таки позволила себе искреннее признание. Мне хотелось находиться рядом с Каем, говорить с ним, касаться его но я слишком хорошо помнила, чем закончилась наша прошлая попытка быть вместе и поэтому не строила никаких иллюзий. Проводив нас до своего дома и показав свободные комнаты, Адалис вернулся в академию. Всё-таки должность ректора подразумевала огромное количество обязанностей и важных дел. Кай тоже почти сразу ушел, сообщив, что вернется через несколько часов — я осталась одна. Сначала приняла душ, переоделась в прихваченное собой домашнее платье, такое же серое и закрытое, как остальные. Попыталась даже поспать, но не смогла уснуть. Слишком уж много в голове крутилось мыслей, вопросов и сомнений, поэтому, решив хоть немного отвлечься, я отправилась изучать дом. Далл не соврал, сказав, что у них много комнат. На первом располагалась гостиная, кабинет, библиотека, кухня, столовая и даже небольшой зал для приемов и танцев. Ума не приложу, зачем одному Адалесу такой огромный особняк, но, скорее всего, это просто показатель статуса. Побродив по дому, я остановилась на кухне и вдруг поймала себя на мысли, что хочу что-нибудь приготовить. На самом деле такого желания у меня не возникало уже очень давно — Но сейчас оно оказалось настолько сильным, что противиться ему я не стала. Нашла в холодильном шкафу мясо и яйца, в кладовой обнаружила овощи, в шкафчике муку, специи и даже сушёные травы, и в голове сам собой всплыл старый, почти забытый рецепт. Что удивительно, едва начав готовить, я вдруг почувствовала, что на душе становится легче. Будто все мои переживания, вся переполняющая меня темная энергия стала преобразовываться в созидательную. Я не просто смешивала и нарезала продукты. Я творила особенное кухонное волшебство, не применяя ни капли магии. В итоге приготовила мясо, запеченное с овощами. Пироги с соленым сыром, сложносоставной салат по старому маминому рецепту. И только после этого успокоилась. На душе стало светлее, дом наполнился приятными запахами вкусной еды, а мои мысли хоть немного упорядочились. Когда вернулся Кай, я как раз занималась поиском тарелок. Правда, увидев меня на кухне, он странно замедлился, а потом и вовсе остановился. Переводил взгляд с меня на стоящее на большом столе готовое блюдо и молчал. «Закончил со своими делами?» — спросила я, расставляя посуду. «Не со всеми», — ответил он, садясь на ближайший стол. «Ты сама готовила?» «Да». Нужно было чем-то себя занять, а готовка прекрасно отвлекает. «Правда, я давно не стояла у плиты. Наверное, в прошлый раз это было еще с тобой». Воспоминания нахлынули горькой волной, но вместе с ними пришли и другие, теплые, приятные. Ведь хорошего тоже было очень много — Я действительно была счастлива с Каем, пока наше счастье не разбили чужие грязные амбиции. «Пахнет вкусно», — сказал Кайтер, с интересом поглядывая на мясо. Потом обратил внимание на третью тарелку, и что-то в его взгляде изменилось. «Предлагаю не ждать Адалеса, но он не обидится, да и вообще, скорее всего, поест в столовой, как обычно и делает». Удивительно, что на его кухне вообще обнаружились продукты. «Невежливо начинать трапезу без хозяина дома», — я развела руками. «Может, спросишь его? Ты ведь владеешь тем способом отправлять записки?» Кай нехотя согласился. Быстро написал что-то на клочке салфетки, сжал ее между ладонями, и та пропала. А спустя несколько минут на столе появился ответ. «Он занят». «Придёт после заката сразу к леди Аверти», — прочитал Кайтер и довольно улыбнулся. «Так что мы спокойно можем ужинать сами. И, признаться, Карин, я очень голоден». Его глаза почти сияли. Взгляд был удивительно открытым и довольным. Видя Кая таким, живым и искренним, я и сама не смогла сдержать улыбку. Наполнила наши с ним тарелки едой, налила чая и села напротив». Кай смотрел на меня с благодарностью и теплым интересом. Мясо пробовал без колебаний, скорее даже с предвкушением, а потом едва не закатил глаза от удовольствия. Да, когда-то ему очень нравилось, как я готовлю. Он даже несколько раз помогал, а мясо, приготовленное по этому рецепту, было его любимым блюдом. Но вспомнила я об этом лишь сейчас. «Божественно вкусно, Карин!» С восторгом проговорил он, проживав. И это были самые эмоциональные слова за все время нашего с ним повторного знакомства. Кай ел с аппетитом, я тоже наслаждалась едой, и на какое-то время в кухне повисла тишина. Но она не была тяжёлой или неприятной, наоборот, показалась мне уютной, домашней, тёплой, умиротворяющей. Ее не хотелось нарушать, ею хотелось наслаждаться. «Я нашёл в библиотеке Академии газеты, в которых писали о нашей свадьбе», — проговорил Кайтер, когда наши тарелки опустили. «Там даже были снимки. Да, их качество оставляет желать лучшего, но ты, Карин, там другая. Ты тоже другой, Кай». Я сказала это с грустью, но впервые за прошедшие пять лет она не была такой болезненной и тяжелой. «Мы изменились, и прежними никогда не станем» но надеюсь, что после окончательного разрыва связи нам обоим будет легче. Сомневаюсь в этом. Он снова стал серьезным, чуть отстраненным, а взгляд потух. Потом вдруг посмотрел мне в глаза и спросил. «В шаразе у тебя остался возлюбленный?» Я от такого вопроса даже чаем подавилась. Напиток предательски пошел не в то горло, заставив прокашляться. Но когда я пришла в норму, Кай продолжал выжидающе смотреть на меня и ждать ответа. «Нет», — сказала я, не став ничего выдумывать. «Да и зачем?» Ни любимого, ни жениха, даже подруг не появилась. Мне всегда было непросто сходиться с людьми, а после пожара и подавно. У меня, по сути, за всю жизнь была только одна подруга. И именно ее личину использовала убийца, чтобы проникнуть в наш с тобой дом». «Ирма Сиренити», — кивнул Кайтер. «Видимо, моё досье он изучил хорошо». «Дочь лорда Итана Сиренити, министра экономики. Кстати, она сейчас живет в столице. Открыла свою артефакторскую мастерскую на вокзальной площади». Я хмыкнула. «С одной стороны, было бы интересно встретиться с Ирмой, но я понимала, что лучше этого не делать». Возможно, когда-нибудь позже я и решусь ей написать, но точно не сейчас. «Скажи, неужели за все пять лет никто ни разу не спрашивал тебя о первой жене?» — задала я давно мучивший меня вопрос. «Ты даже газету с заметкой о нашей свадьбе нашел, да и многие люди в Карсте помнят о тех событиях, та же леди Аверти». Я всего несколько раз за это время приезжал в Карст и всегда исключительно по рабочим вопросам», — ответил Кай. «Да и о помолвке с Милайса и Аргоферс была объявлена еще, когда я пытался оправиться после мнимого ранения, а точнее от попытки насильственного разрыва нашей с тобой связи». «И нет, Карин, не припомню, чтобы хоть кто-то задавал мне вопросы о моей первой жене. Хотя Адалис как-то давно что-то говорил про какую-то Карин, но я тогда не придал значения его словам. Я кивнула, но душу кольнула болью. Ведь за прошедшие пять лет не было ни дня, чтобы я не думала о Кае. Он же все это время просто обо мне не помнил и не пытался ни в чем разобраться. Да, ему тоже досталось, и забыл он меня не сам, но от этого все равно не легче. Улыбаться больше не хотелось, как и говорить с Кайтером. Поднявшись из-за стола, я принялась собирать грязные тарелки. Кай сначала молча наблюдал за мной, но потом сам вызвался помыть посуду. Отказываться я не стала, просто кивнула на его предложение и молча ушла наверх. До заката оставалось около получаса, а значит, скоро вопрос с нашей связью решится так или иначе и мы либо станем свободными от ошибок прошлого, либо нам обоим придется существенно менять собственные жизни. «Я приняла решение», — сказала встретившая нас леди Аверти, когда после заката мы снова пришли в ее дом. «Проходите в гостиную». Кай учтивым жестом пропустил меня вперед, а сам старался держаться за моей спиной, будто готовился защищать. А ведь еще днем он себя так не вел. Неужели теперь видит в верховной ведьме возможную опасность? Не успели мы сесть за все тот же круглый стол, накрытый белой скатертью, как явился Адалис. Он выглядел уставшим и напряженным, а Накая бросил очень недовольный взгляд, но вслух ничего не сказал. Леди Аверти заняла место напротив нас, а Магнолия так и осталась стоять у ее плеча. Девушка выглядела собранной и сосредоточенной. Она на нас с Каем смотрела очень внимательно, точнее даже не на нас, а на пространство между нами. Итак, начала верховная ведьма. У нас смогнули и будут условия. Она свои уже озвучила днем. Мои же заключаются в следующем. Я мельком глянула на Кая. Он выглядел привычно равнодушным, будто ему вообще было все равно, что скажут ведьмы. «После того, как Мэгги порвет связывающие вас нити, вы должны остаться вместе еще на месяц». Голос Леди Аверти звучал холодно и строго. «Вам придется проводить друг с другом не меньше часа в сутки. Это необходимо по двум причинам. Во-первых, так разрыв столь крепкой связи пройдет постепенно и безопасно. А во-вторых...» Она посмотрела на Кая потом на меня и сомкнула пальцы в замок. «Считайте это моей прихотью», — закончила леди Аверти, чуть помолчав. «Если согласны, я прошу подтвердить ваши слова магическими клятвами». «Карин небезопасно оставаться в республике», — возразил Кайтер. «Она собиралась уехать в Шарас». «Значит, ей придется задержаться, а тебе приставить к ней охрану», — ответила ведьма. «Ну, или отказаться от нашей с магнолией помощи?» Кай повернулся ко мне. В его глазах стоял не мой вопрос, но только у меня не было ответа. С одной стороны, очень хотелось как можно скорее вернуться домой и постараться забыть всю эту историю, но и месяц в республике с ежедневными встречами с Кайтером не такая большая плата за свободу. «Я согласна», — ответила я, кивнув. Но Кай перевел взгляд на Магнулию и, глядя ей в глаза, спросил. «Вы уверены, что сможете нам помочь? Или не стоит пытаться? Каков риск?» «Сделаю все, что в моих силах», — ответила девушка. «Если согласны, давайте клятвы и будем начинать. Работы предстоит много». Магнулия потребовала подтвердить слова Кая кровью а леди Аверти хватило устной клятвы, закрепленной лишь магией. В случае нарушения эта клятва не убьет, но доставит массу неприятных ощущений в виде слабости и проблем с даром. Но ну теперь, если мы с Каем пропустим встречи на день или два, нам обоим будет просто плохо. Три дня разлуки, скорее всего, выльются в магическое истощение — Ну а если не видеться дольше, то можно и вовсе полностью лишиться дара. Когда с формальностями было покончено, Магнолия позвала нас в соседнюю комнату, оказавшуюся просторным залом. Там она сама скатала и убрала в сторону пушистый ковер и указала нам на пустое место на полу. «Ложитесь, беритесь за руки, только перчатки придется снять», — скомандовала она. Потом я вас усыплю, а разбужу, когда все будет закончено. Видя мои колебания, Кайтер первым сел на пол и протянул руку, приглашая меня присоединиться. Мне и так было не по себе, а теперь, когда до начала странного ведьмовского ритуала оставалось совсем чуть-чуть, душу начал заполнять страх. А вдруг эти ведьмы во время разрыва связи просто меня убьют? Кай хоть и клялся защищать, но если они сейчас его усыпят, он никак не сможет помочь. «Да, Адалис тоже здесь, но мы с ним и раньше не были близкими друзьями. Что, если они все решат просто пожертвовать мной?» «Всё будет хорошо», — проговорил Кай, поймав мой взгляд. У меня вырвался нервный смешок. «Опять эта фраза, которой я раньше безоговорочно верила, а потом жестоко обожглась». Но как же хочется поверить снова. Постаравшись взять эмоции под контроль, я стянула перчатки и все-таки села рядом с Каем. Мою руку он поймал сам, сжал крепко, но не сильно, и от ощущения его тепла мне снова стало чуть спокойнее. Мы медленно улеглись на пол, смотрели друг другу в глаза, держались за руки почти как в нашем счастливом прошлом, когда мы часто засыпали вот так в обнимку. Сейчас же лежать приходилось не на мягком матрасе, а на жестком полу. И даже это ясно показывало, как сильно изменились наши отношения и наши жизни. «Спать!» — негромко произнесла Магнулия. «Мои веки тут же сомкнулись», Тело расслабилось, а сознание нырнуло в сон.